Глава пятая У стойки дежурного в полицейском управлении Лита ждал посетитель, коренастый человечек с кудряшками-штопором и круглыми очочками на носу. Ты Твидовый пиджак, брюки чинос, розовая рубашка с расстегнутым воротом. «Меня зовут Глен Хазард», — представил сон, вручая визитку. «Я здесь по поручению сэра Эдрина Бренда». «Специалист по связям с общественностью», — сказал Сазерленд, изучив визитку. «Сэр Эдриан — один из ваших клиентов?» Хазард кивнул и пояснил. «Он мой главный клиент». «И по какой причине вы сюда приехали?» «Слухами земля полнится. Вы нашли Стюарта Блума?» Хазард заглянул поочередно всем в глаза, ища подтверждение своим словам. «Не совсем так». Во всяком случае, интернет-сообщество ухватилось за эту новость, так что нашли вы его или нет, едва ли имеет значение. Увидев, как все уставились на него, Хазард сдал назад. Нет, имеет, конечно, но мое дело следить, чтобы мои клиенты по возможности не понесли ущерба. Сэру Эдрину и так пришлось столкнуться с последствиями исчезновения Блума. Хорошо бы... Контролировать информационные потоки и пресекать слухи на корню. «Мистер Хазард, что вы хотите сказать Портал — это роща владения моего клиента». «Джеки Несс продал рощу сэру Эдрину?» — спросила Шивон Кларк. Хазард покачал головой. Он уже собирался ответить, но Сазерленд перебил его. «Давайте лучше поднимемся, мистер Хазард». «Хорошо бы во всем разобраться. Я имею в виду «хорошо для вашего клиента».» Кабинет, выделенный следственной группе, еще не проветрился и в помещении попахивало плесенью. Одна из батарей шипела свою обычную жалобную песнь, а Кэллом Рид безуспешно пытался открыть окно. Оборудование, компьютеры, телемонитор и напоминавшую Мольберт доску на подставке уже распаковали, И комната, наконец, хоть немного стала походить на штаб следовательской группы. На стене возле карты прикнопили фотографии Стюарта Блума и его партнера Дерека Шенкли. На каждом столе лежали ксерокопии газетных отчетов о расследовании 2006 года. Появились кружки и чайник. Шивон взглянула на Тесс Лейтон. «Похоже, вчера вечером у вас было много дел». «По правде говоря, мне помогал Джордж». Хазард устроился на стуле, на котором накануне сидел Ребус. Он выглядел человеком, которого трудно обескуражить. Вероятно, подобное качество входит в список минимальных требований к пиарщикам. «Когда Блум пропал без вести, вы уже представляли интересы сэра Эдрина? спросил Сазерленд, устраиваясь за столом поудобнее. «Я тогда еще не занимался связями с общественностью». «Интересная работа?» Каждый день новые увлекательные задачи. Тогда она в чем-то сродни полицейской. На этом Сазерленд покончил со светским разговором. Так значит, владелец Порт-Таун-Вудс сэр Эдриен. Давно? Всего пару лет. Роща продавалась вместе с Порт-Таун-Хаусом. И то, и другое сэр Эдриен купил у Джеффа Селлерса, который занимается гостиничным бизнесом. сэллерс планировал превратить это место в очередной отель. Эксклюзив, пять звезд, все дела. Думаю, у него иссякли деньги, и на сцену явился сэр Эдриан Хлоп, и сделка у него в кармане. — И дом и роща когда-то принадлежали Джеки Нессу, — сказала Кларк. — Несс как раз сэллерсу их и продал. — Он знает, что теперь они принадлежат вашему клиенту. Хазард изобразил тончайшую из улыбок. — Я бы предположил, что знает, хотя больной владелец, не столько сэр Эдриан лично, сколько одна из его компаний. Он снова извлек на свет Божий план устроить поле для гольфа? — Насколько я слышал, нет. Поле для гольфа планируется в другой части города, далеко от Портауна, Скорее запад, чем юго-восток. Но старая вражда никуда не делась. — «Скажем так, обоим джентльменам есть что вспомнить. Поэтому я здесь. Журналистам скоро будет раздолье». Стюарт Блум сунул нос в дела сэра Эдрина. «Через двенадцать лет его находят мертвым на землях сэра Эдрина. Сами понимаете, шум поднимется немалый, так что нам надо соблюдать предельную осторожность, улаживая это дело». — Мы не занимаемся улаживанием дел, мистер Хазард, — жестко сказал Сазерленд. Возможно, в прежние времена обстановка была не в пример душевнее, но прежние времена — это прежние времена. А сейчас — это сейчас. Вы же не хотите видеть, как страдает безвинный человек, как гибнет его репутация. Я имею в виду, когда вы будете готовить пресс-релизы и устраивать встречи с прессой. Не нужно упоминать имя вашего клиента, по возможности, чтобы защитить безвинного человека. Почту за счастье помочь вашей пресс-службе подготовить черновик. Нам может понадобиться побеседовать с сэром Эдрианом, Перебила его Шивон. Она подошла к столу Сазерленда и повернулась к Хазарду. Порт-Таунхаус подойдет? Вообще-то он там не живет. А кто там живет? «Мне кажется, Порт-Таунхаус пустует. У сэра Эдрина дом в Мюррейфилде. И каковы его планы насчет Порт-Таунхаус?» Хазард пожал плечами. «Вернемся к нашей теме», — вмешался Сазерленд. «Почему вы думаете, что тело было в роще?» Хазард снова пожал плечами. «У вашего клиента есть какие-нибудь предположения?» «Я говорил с ним об этом. По-моему, он всегда считал, что Джеки Несс поссорился с частным детективом и прикончил его. В роще спрятать тело легко, полмили по грунтовке вокруг ней души, а Несс совершенно точно имел насыщика зуб. Историям о них не с числа, и большую часть можно найти в интернете». Хазард сделал паузу и перевел взгляд на Кларк. Если вы собираетесь допрашивать сэра Эдрина, обещайте, что вы и Несса допросите. Иначе будет выглядеть не очень хорошо. — Спасибо за совет. — ледяным тоном произнес Сазерленд. Завибрировал телефон. Сазерленд прочитал сообщение и положил телефон на стол перед собой. — Мы вам очень признательны. Вы позволили нам сделать несколько выводов. Фил, не проводишь мистера Хазарда? Хазард, похоже, не хотел уходить, но Сазерленд уже поднялся и протянул пиарочку руку. «Если я вам для чего-нибудь понадоблюсь, для чего угодно, у нас есть ваша визитная карточка». Сазерленд коротко, почти грубо кивнул. Фил Йейтс и Хазард вышли, и Сазерленд посмотрел на Эмили Краутер. «Эмили, дверь не закроешь?» «Конечно, надо бы дождаться Фила, но мы ему все потом расскажем». А вот это лучше сделать, не откладывая. Он склонился над телефоном и ткнул пальцем в экран. Когда пошли гудки, Сазерленд включил громкую связь. «Старший инспектор Сазерленд?» Кларк узнала голос Деборы Куант. «Спасибо, что перезвонили». «Вся группа в сборе, профессор», — сообщил Сазерленд. «Готовимся услышать, что у вас нового». «Кто там занимался блумами?» Надо бы попросить разрешения заглянуть в сумочку миссис Блум. Она упаковала туда полжизни своего сына, включая копию зубной карты. Сазерленд возрился на Кларк, но та сосредоточенно рассматривала стену, изо всех сил стараясь не покраснеть. — Похоже, у нас есть совпадение, — продолжала Куант. — Мы пока делаем ДНК-анализ на всякий случай, но и отец, и мать считают, что волосы, которые мы им показали, принадлежат Стюарту. То же касается одежды на фотографиях. Особых примет или татуировок у него нет, так что пока это все. Вы упоминали о наручниках? Ни в коем случае. А причина смерти? Насчет этого мы с обре единодушны. Удар тупым предметом. В затылке дыра в несколько сантиметров шириной. Возможно, молоток. Лом. Мы взяли образцы на случай, если в ране что-то осталось, Но особых надежд у меня нет. Столько времени прошло. Спасибо, профессор. Еще что-нибудь есть? Обри хочет осмотреть место, где нашли машину. Она спрашивала, там ли криминалисты. Машина уже в лаборатории. Держите меня в курсе. Судя по багажнику, Блума убили именно там. Еще профессор Гамильтон говорит, что в наши дни можно извлечь информацию из образцов почвы. Нам может понадобиться кое-кто из Абердина. А что почва? Грязь на машине и в машине, всякий мелкий мусор, застрявший в шинах. Образцы помогут выяснить, где еще побывал Пола, прежде чем угодить в овраг. Буду иметь в виду. Хм. Что? По голосу слышу, бюджеты на дело еще не выделили? Нет, пока нет. Ну что ж, а я понятия не имею, сколько сейчас стоит экспертиза почвы. Кстати, о бюджете. Я уверена, что жертва — Стюарт Блум, и начальство не захочет выглядеть с купердеями Дебора, ты в этом на сто процентов уверена? — спросила Кларк. — же он. Мне показалось, что я видела тебя в просмотровой, скажем так, на девяносто девять, девять процента. Телефон Сазерленда звякнул. — Похоже, еще кто-то пытается прорваться, — заметила Дебора Куант. «Ответьте, наверное, это кто-то, кто на этой неделе главный констабль?» «Слухами земля полнится», — сказал Сазерленд. «А разве не так?» Сазерленд закончил разговор с Квант и снова прижал телефон к уху. «Да, сэр». С телефоном в руке Сазерленд направился в коридор. Когда он вышел, в кабинет вернулся Фил Йейтс. «Что я пропустил?» — поинтересовался он. — Включи чайник, и мы тебе все расскажем, — ответила Тесс Лейтон.